46. Телефонист. Она была практически здорова, как в полусне повторила Ольга. Это ты называешь? Ее голос оборвался. Она сказала. Он жив? Игорь Рудберг вздохнул. Лочек-то сбежала со своим писателем. Усмехнулся. Опять, наверное, горько. Но как ты догадалась? Он жив? — закричала Ольга. Успокойся, — сказала ей Иверь Рудберг. Все-таки ты совсем меня не знаешь. Не захотела знать. Жив, я бы никогда не причинил вреда своей сестре. Она задышала тяжело и часто. Ты, больное чудовище, ты... Нет, спокойно возразил Игорь Рудберг. Не болтай ерунды. Я не болен. Такова моя природа. У нас в семье один больной человек, Элен. Я принял ее болезнь. А ты сбежала от своей семьи. Сбежала, как всегда. Эти сообщения с угрозами Орлову были с его телефона. Вот, опять ты только о себе. Нет, ответь! Она опять закричала. Наверное, так ей удавалось сдерживать слезы. Что с ним? У меня не было выхода. Игорь Рудберг говорил спокойно. Хватит орать. Он задержан. Мне пришлось несколько изменить его сознание как он любит. Если бы ты сейчас не заявилась... Ты подставил его. Ты его подставил. Хватит орать, Ольга. Пожалуйста. С ним все в порядке. Если бы ты сейчас не заявилась, думаю, через несколько дней был бы уже на свободе. Ты все усложнила. Я? Дом Орлова и мой дом превращен в мясорубку. Поэтому ты оставила там свой телефон? Ольга замолчала. Заглотнула. «Ты следил за мной, да?» «Конечно», — Игорь Руберг пожал плечами. «Ты же моя сестра. Поэтому и говорю, лучше бы ты сбежала со своим писакой, если уж он не может тебя защитить. А мне бы не пришлось устраивать это с Орловым». «О, Господи, сбежали», — словно опомнилась Ольга. «Это тебе тоже известно? Ты всех прослушивал?» «Лишь только с той разницей, что я тогда следил не за тобой». Он замолчал посмотрел на притихшую Елену, которая теперь засыпала в своем плетеном кресле и снова стала похожа на мадам. И спросил, «Ну, и что нам теперь делать?» Она усмехнулась, мрачно, и опять немножко зловеще. «Ну, тебе ведь не привыкать убивать!» «Пожалуйста, я же просил, не болтай ерунды», — сказал Игорь Рудберг. Посмотрел на нее внимательно, поманил пальцем иди сюда что теперь в ее голосе было отчаяние что мне теперь делать ты можешь сказать иди сюда повторил он тебе не будет больно ты ее голос оборвался она сразу потемнела лицом нет ты все-таки сумасшедшая вздохнула берубер ну и кто из нас чудовище ох ольга ольга иди сюда нос надо вправить Ольга начала потряхивать, и он укрыл ее пледом. Нос он ее вправил быстро. Все же боль была сильная, но очень короткая. За то время, что он ходил в дом за пледом, Ольга могла бы сбежать. Машина находилась рядом, но она больше не могла так уехать. Она больше не могла прятаться. Да и ему это было известно. — Все-таки, как ты догадалась? — снова спросил Игорь Рудберг. В голосе не было угрозы. Лишь та же печаль. Ольга посмотрела прямо на брата и сказала. Горько, как говорят о том, чего уже не вернуть. «Страх», — он посмотрел на него вопросительно. «Страх? Ты всегда менялся. Я ведь твоя сестра. Я помню этот страх еще с детства. Когда ты менялся, как будто рядом кто-то совсем незнакомый. Только хуже». Он обдумал ее слова. «Намного хуже, Игорь!» Добавила она. Почти выкрикнула. Похоже, слезы все-таки появятся в ее глазах. «Успокойся!» Попросил он ее. «Чего теперь уже?» Подумал еще и спросил. «А в горах? В поляне?» «Нет!» Она покачала головой. «Тогда еще не поняла. Сегодня ночью поняла, что это ты. Что это все ты!» Она всклипнула, прошептала. Все ты! Схлипнула еще раз и расплакалась. Что же ты творишь? Ну как теперь быть? Ты не в ответе за мою природу, сказал ей Игорь Рудберг. Он следил в своем планшете за движением какой-то точки. Но тебе придется выбирать. Ты со своей семьей или все-таки против? Какой семьей? Она уже не могла сдерживать себя и ревела в полный голос. «Дурак ты чертов! Какой? Как быть? Что же ты сделал? Со своей жизнью, с моей, с нами!» «Все хуже, чем ты думаешь. Эта девочка — Ксения Сухова. О, Господи! И она тоже!» Удушливые рыдания и пелена слез перед глазами. Целые потоки. Пелена, которая начала размываться, потому что Ольга сейчас потеряет сознание. «Нет!» — Игорь Рубер вдруг хлопнул ее по щекам и возьми себя в руки. Она меня не видела и не знает, где находится. Если бы ты не заявилась, через несколько дней была бы уже дома. Мне надо было только преподать урок. Форели тоже. Какой урок? Ну, не вой, — попросил он ее. Все эти женщины шли со мной сами. По доброй воле. Ребенок здесь ни при чем. Понимаешь, что ты наделала. Наверное, прошло всего несколько мгновений. Только Ольге они показались личностью. Когда, указав на Елен, она спросила: Что она думает? Где она? Смотря о ком ты говоришь, сказал Игорь Людберг. Море, Крым. Ольга посмотрела на экран телевизора. Волна накатывала на берег. Бесконечный прибой. Ты специально устроил ее работать? Хварели? Не называй его так, потребовала Ольга. Да к нему». «Три года назад?» — усмехнулся Игорь Рудберг. «Опять болтаешь ерунду. Мадам стала для нее выходом, социализацией. Она практически выздоровела, смогла жить среди людей, работать, а не вечные клиники. Обострения случались все реже, и тогда я забирал ее. Поэтому да, море, Крым». «Ты устроил ее к нему, чтобы она шпионила за рукописью», — сказала Ольга. «Нет». Раснись, Мир не крутится только вокруг тебя!» Игорь Рудберг казался совершенно искренним и был совершенно спокоен. Только следил за движением красной пульсирующей точки на своем планшете. Никто не заставлял того писателя делать пятую книгу. Все совпало случайно. И тебя я не заставлял с ним спать. Вы без меня справились. А девочка? Ксения? «Не знаю», — остановил ее Игорь Рудберг. «Теперь не знаю». «Отпусти ее», — сказала Ольга. Он посмотрел на нее странно. «Отпусти», — повторила она, — «и тогда я не выдам тебя». «Ты сама-то себе веришь?» Опять в интонациях его голоса ничего, кроме сожаления. «И как мне тебе поверить? Посмотри, что ты сделала со своей сестрой. Она почти выздоровела. Твое появление вызвало диссонанс, рикошет». Она снова не знает, кто она. Ты разрушила ее. Видишь, что ты творишь?» Мадам удивленно посмотрела на Ольгу и на брата. Потом на ее лице появился болезненный испуг, и, указывая на дом, она запричитала. «Криворотка крючка нос! криворот и крючка нос!» «Спокойно, спокойно, милая!» — позвал ее Игорь Рудберг. «Нет там никого!» Ольга разлепила губы. Вместе с пледом... Он вынес перекись водорода, остановил ей кровь и приложил ватку к ране. Сейчас ватка отлепилась, упала на траву. Мадама дарила их еще одним взглядом и удовлетворенно заметила. Вся семья в сборе. Ольга нервно усмехнулась. Она больна, Игорь, и ты тоже. Прекрати. У меня достаточно сил, чтобы вылечить ее. Сил и срез. «Каких сил!» — она снова чуть не начала кричать и плакать. «Этот ваш чудовищный супергерой!» «Да, игра!» «Этот мир в ее голове!» «Так ей легче было примириться со своей болезнью и моей природой!» «Я поддерживал ее!» «Ты врешь!» «Эта темнота почти забрала тебя!» «Я видела!» «Ты врешь или не знаешь?» «Вечные вопросы!» Он усмехнулся. «Повторяю!» Я отдаю себе отчет в каждом своем шаге. Но, впрочем, хватит обо мне. У нас тут опять вечные вопросы. Жизни и смерти. Игорь Руберг все более хмуро смотрел на экран своего планшета. Почему она едет сюда? О чем ты говоришь? Он показал экран своего планшета. Движение красной светящейся точки. Еще одна женщина, которая не поверит, что я никогда бы не причинил ей вреда, — сказал Игорь Рудберг. — Ванга, почему она едет сюда, если твой телефон дома? — Игорь, ты что-то принесла с собой, так? — кивнул Игорь Рудберг. — Ольга, на тебе что-то есть? — Игорь я, ее взгляд непроизвольно упал на сумочку. — Валентина. Он проследил за ее взглядом. — Это не то. — Ясно, — сказал он. Ольга увидела, какими холодными сделали все разноцветные глаза. Когда решишь в следующий раз кого-то загонять в угол, подумай о последствиях. Может, ты сама не оставляешь выхода. Игорь, она... Игорь Рудерк полез в карман. Страх, когда он менялся. Этот страх снова был здесь. Корявой рукой вцепился в Ольгино горло, не давая сделать полный вздох. «Это контактные линзы», — сказал Игорь Рудберг. «Она не знает, что второй голос синий. Ванга». И никто не знает. Давно уже. — Игорь, она дала мне этот маячок для Орлова, — попыталась Ольга. — Маячок, — повторил Игорь Рубер. Темнота, о которой она только что говорила, плыла по лесу ее брата. Теперь уже не важно. Он шагнул к ней. Планшет остался лежать на столике с разлитым недавно кофе. В его руке были не только контактные линзы. Хищно отразив солнечный лучик, мелькнула игла шприца.